Наконец, все было готово. Установлен общий план сражения, и везде, на шканцах, на баке, на юте и на батареях вывешены листы пергамента с четко выписанными приказаниями к сведению всех действующих здесь людей. Капитан Санта-Мария Дала-Виктория сделал последний обход, и капеллан, благословив в молитвенной тишине моряков, идущих на бой, дал им отпущение грехов.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 Но не пески, а море захватило в плен корабли, подобно мертвецу, сжавшему в своих ладонях дружескую руку. Смертный холод сковал руки покойник. Они никогда не разожмутся, и живой останется в плену у смерти. Однако на обеих из эскадрах понимали, что страшнее, чем сражение с врагом, будет борьба со стихией.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 Разбежались в разные стороны с тихим ропотом Постепенно перераставшим в глухой грозный рев Воздух на горизонте начал сгущаться Буря не приближалась Казалось, она назревает там, вдали Налетел ветер, снасти ответили ему протяжным стоном Тросы запели, засвистали, заныли Каждый на свой лад Но так зловеще Словно предчувствовали и предсказывали опасность и смерть. Печальный хор. Отовсюду, где болтался хоть один незакрепленный конец, где светился хоть один пас между досками, несся заунывный протяжный вой. Кто не слышал забываний ветра? Но слышал ли кто-нибудь более тоскливый и раздирающий сердце звук, чем эти стоны?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 Все самые мрачные оттенки серого цвета. От темной сепии, до не поддающейся определению окраски пыльного вихря. В скопище туч угадывались потоки воды, бешеные зигзаги молний, зловещие силы, готовые низвергнуться на океан, вздымавший бросая вызов буре, свои могучие волны. Тяжелая громада туч, не в силах больше парить в воздухе, стлалась по воде.